расположилось оно за пределами города, отдельно от всех, а охраняться почище склада ядерных боеголовок. Что такое это самое не Пандора и для чего конкретно предназначено начальников не имел ни малейшего представления, как и те, кто его сюда направил. По загадочному институте ходят самые разные слухи, но в одном они сходятся, ничего хорошего,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 Претензий к своему подопечному у этого кого-то не было, и никаких ревизий он проводить не собирается. Однако в стране существует еще и комиссия. Полное название организации, в котором Петр Захарович Мочальников трудится уже почти два года, звучит несколько длиннее, но все называйте ее попросту комиссией. Учредили ее в качестве трекейского судьи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 Комиссия приносит немалую пользу. За последний год ревизор этой службы и в самом деле вскрыли несколько вопиющих безобразий. Они жуют носы повсюду от платных туалетов до военных баз и везде выискивают нарушения и беспорядки. Правда, действуют они очень разрозненно, методом случайного тыка. и из-за жесточающих тревоник сотрудникам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 носит вердикт оставить в покое или устроить полную проверку полная проверка зачастую заканчивается тем что руководство провинившегося учреждения в полном составе отправляется на нары надо сказать начальников свою работу очень любит приятно когда перед тобой постоянно заискивают приятно чувствовать себя и таким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 Служащие комиссии уже давно прославились двумя качествами – неподкупностью и туповатостью. Некоторые считали, что первое качество развилось у них именно благодаря второму. Сейчас перед Мочальниковым стоят двое. Лучезарно улыбающийся старичок с разостающейся лысиной и подтянутый особист средних лет. Меланхолично жующий бутерброд с тёмгой. Так-так, еще раз заглянул в файл начальников Так-так, насколько я понимаю, в вашем НИИ официального главы нет. Своего рода анархия. Однако, неофициально всем здесь заправляете вы двое. Вы возглавляете ученую часть, а вы административную. Я все правильно понял. — Правильно, батенька. Ласково улыбнулся ему старичок. — Вы у нас Аристарх Митрофанович Гадюкин, профессор, доктор наук, э, действительный член академии. Ого, какой длинный список. — Нобелевский лауреат. Важно надул щеки Гадюкин. — Нобелевский. — удивился Мочальников, меняя окна. — Вы уверены? — У меня про это... — и Шутка, шутка, батенька. — Понимаю, — осторожно кивнул начальников с опаской глядя на профессора. — Шуток и розыгрыша он не любил с детства. Так — Так-так, а вы у нас, значит, Эдуард Степаныч, а как фамилия? фамилии у меня почему то не написано Засекречено, — спокойно ответил глава без ни пандора начальников хотел было спросить не очередная ли это шутка но тут же передумал вопреки обыкгновению ему неожиданно захотелось побыстрее всего закончить и удалиться во свояси местная атмосфера вызывает нервозность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 «Ну, ну ладно. Давайте начнем осмотр. С чего лучше начать?» «С вестибюля, батенька!» — ухватил ревизора под локоток профессор. И «Сюда, сюда. Вот, смотрите. Это наш вестибюль. Это лестница. Это лифт. Это коридор. Это мексиканский кактус». Только на той неделе привезли. Это уборщик, дед Митя. Здоров, Митрофаныч!» Махнул рукой морщинистый старичок, оторвавшись от пульта автоуборщиков. «Ну, а чем вы вообще здесь занимаетесь?» Вежливо спросил начальников делая какую-то отметку в окне эль-планшетки. «Над чем ваш ни